Часть четвёртая. Глава первая. Она проснулась от того, что затекла нога. Хотела согнуть её, но что-то мешало. Мара подняла голову и взглянула на свои конечности. На той, что онемело, лежал Нео. Он свернулся, как кот, в её ногах, а голову положил на коленку. «Малыш, ты чего тут?» — прошептала она и подтянула Нео к себе. «Малыш, ты чего тут?» — прошептала она и подтянула Нео к себе. Когда она вчера вернулась, он спал в маленькой комнате, в обнимку с энциклопедией и почемучкой. Томьям в соседней смотрела сериал. Сейчас она посапывала в кухне. Для неё Мара Тахту разложила. Я думал, ты не вернёшься, испугался. Он лёг рядом, обнимать не стал, просто схватил её за руку. Куда бы я делась? Не знаю, тяжко вздохнул ребёнок. Его за 5 лет жизни бросали уже несколько раз. Давай ещё поспим. А потом что? Позавтракаем и поедем все вместе на работу. Она накрыла его одеялом. Мы с Томой делами займёмся, а ты сможешь изготовить ещё одну фигурку или почитать. Хорошо. Мне на вашей работе понравилось. Я рада. Мара смежила веки. Ей очень хотелось спать. А дальше что? Она открыла глаза, посмотрела на Нео. У него был взволнованный вид. Что ты имеешь в виду? Сколько я буду у тебя жить? Ты хочешь остаться? Да. Значит, мы теперь одна семья. Точно. Ты боишься, что я тебя брошу? Он кивнул. Мордашка серьёзная, а пальчики впиваются в её ладонь. Нет. «Ты мой человек, Нео. Я буду с тобой, пока не вырастешь. Но ну и потом, если не надоем, буду рядом. Тебе понадобятся деньги на меня. Ничего найду». «А у меня есть». И спрыгнул с кровати, убежал в другую комнату, после чего вернулся и протянул Маре карточку. «Тут много денег. Бери. Пин-код 6657. Я запомнил». «Откуда это?» карточка для Даши. Только я ей её не отдал, достал из рюкзака и спрятал. Почему она тебе не нравится? От неё у меня колючие мурашки, прошептал Нео. Возьмёт за руку, мне больно. Я Ларисе хотел отдать карточку, но она меня бросила. Думал снять деньги и уехать далеко-далеко, но меня не пустили бы в самолёт одного. Да, Не пустили бы, малыш. А с тобой? Со мной, конечно. Тогда давай полетим на Камчатку. Его глаза вспыхнули. Ты была там? Нет. И я нет. Но там так красиво. Сейчас покажу. Он снова унесся и вернулся с почемучкой. Смотри, это вулканы. Раскрыв книгу, Нео ткнул пальцем в одну из картинок. Их там много. Хочешь посмотреть на вулкан? Я видел. На Канарских островах. Не впечатлили? Хмыкнула Мара. Она ни разу не была за границей, в отличие от этого малыша. Нет, мне бы на Камчатку. Съездим. А теперь давай спать. Нео кивнул и улегся. Мара тут же отключилась, а когда проснулась, Нео читал. Ты не спал? Он качнул головой. «Есть хочешь?» — кивнул. «Тогда пошли будить Тому. Будем завтрак готовить». Нео спрыгнул с кровати и понёс всё в кухню. Самый обычный пятилетний ребёнок. Что приёмные родители находили в нём странного? Или он с ними себя по-другому вёл, а с ней раскрылся? Да, Нео чудной, очень чувствительный. Он разговаривает только тогда, когда и с кем хочет». и занимается интересными для себя вещами. В ту же приставку не стал играть. Отказался, по словам Том Ям, смотреть мультфильм Диснея, попросил включить «Ежика в тумане». Сидел, прильнув к экрану, повторял реплики героев. Мари думалась, что её Бо вырос бы похожим. Жаль, умер. Сейчас у Нео был бы старший братик. Нео ворвался в кухню, но не стал тормошить Тому, Сел рядом и стал сверлить взглядом. Девушка вскоре открыла глаза. «Ёшкин кот!» Испугалась она, увидев перед собой лицо мальчика. «Ты чего меня гипнотизируешь?» «Бужу!» — лаконично ответил тот. «Ребёнок Индиго», — сказала Том-Ям Маре. Я почитала про них перед сном. У них очень высокий уровень интеллекта, необычайная чувствительность, телепатические способности». Мара отправила Нео смотреть мультик Ёжик в тумане, естественно, а сама взялась за готовку. На завтрак у них будет каша, потому что в доме ничего, кроме крупы и молока, нет. Правда, имеются колбаса, сыр, хлеб, но Нео не ест бутерброды. "Почему индиго?" спросила Мара, ставя на плиту кастрюлю с молоком. Якобы у них аура такого цвета. А ещё между ними и взрослыми пропасть. То, что мы с тобой нашли общий язык с Нео, чудо. В нас много детского, наверное. Ванька в душе сущий ребёнок. Но Нео от него шарахнулся. Просто он вчера был страшный, небритый. Не думаю, что дело в этом, но ладно. Тома принялась нарезать хлеб. Она была идеальной помощницей во всём. Тебе тяжело придётся с Нео. К детям Индиго особый подход нужен. Найду. У сына ведь его хочешь? Да. Мальчика две матери бросили. И ни одна из них тебе не кузина, так? Впрочем, это не моё дело. Если что, с ней помогу. Он меня иногда пугает, но и восхищает тоже. Он так много знает в 5 лет. Я с ним играла, в кто хочет стать миллионером. Так Нео до 100.000 дошёл, а проиграл, знаешь почему? Плутон вроде уже не планета. Но в старых книгах, что он читает, ещё да. Засыпался, расстроился, залез под стол и сидел там полчаса. Потом отошёл, выбрался. Надо ему ещё книг купить и одежды. Ни пижамы нет, ни тапочек домашних. Трусишек всего трое. Сегодня же поедем. Ты в офис, а мы в торговый центр. Потом привезу Нео. Договорились. Они позавтракали. Умылись, оделись, вызвали такси. В поездке в торговый центр Нео обрадовался, но только после того, как узнал, что ему купят новые книги. Одежда же его не интересовала совсем, как и игрушки. Расплачивалась Мара карточкой, что ей дал Нео. На ней оказалось 350 тысяч. Сумма большая, что и говорить, но ею откупились от ребёнка. Всё равно, что продали породистого щенка с идеальной родословной. Приехали на производство. Нео сразу понёс всё в офис, чтобы похвалиться перед Томой книгами. Мара задержалась в цехе. Она купила качественного флиса цвета индиго и хотела, чтобы её мастерицы сшили для них с Нео два домашних халата с капюшонами. Из обрезков можно и тапки. Маре уже не верилось, что она хотела толстоляхую щекастую дочку Машку. с голубыми глазами-пуговицами, хохотушку и прелестницу, к которой бы любовались и взрослые, и дети. Хотя, что мешает родить и её? Ей 30, вся жизнь впереди. И есть Иван, от которого как раз такая и родица, голубоглазая. А щёчки и ляшечки ей от мамы достанутся. Маришка когда-то очень упитанной была. Зазвонил телефон. Алло. Доброго ранку, Одесса. Салам, Джабраилова, хмыкнула та. Ты где сейчас? На работе. А твой кореш-компьютерщик там же? Приходила мимо его офиса, там свет не горит. А что? Подозрительный тип твой и вашка. Почему это? Он вчера очень важный факт от нас скрыл. У Балу, оказывается, сын был. И мои компьютерщики сразу наткнулись на эту информацию. А твой гений нет? «Мало ли. Сколько ему лет? Точно не знаю. Примерно как нам. А офис он снял по соседству с твоим производством когда? Три месяца назад. Он может быть сыном Балу. Она родила ребёнка в 1981-м, в промежутке между Олимпиадой и своим заключением. Может, у неё послеродовая депрессия началась. Вот она и пошла мстить своей сопернице по команде Лавровой». Балу отказалась от сына, даже имени дать ему не успела. Но его усыновили совсем скоро. Кто узнать невозможно. Нет, это не Иван, ты что? Почему не он? Во-первых, он красивый. Аргумент насмешливо проговорила Матвей. Добрый, милый. Но нео почему-то от него шарахнулся. Этот ребёнок людей чувствует. Но это естественно тоже не аргумент. Какая у его ноточка? Старая какая-то, чёрная вроде, или тёмно-серая. Ты же знаешь, я не разбираюсь в машинах. Узнай его паспортные данные, пробег. Как? Придумай что-нибудь. У вас офисы по соседству. Взломать дверь? Лучше за денежку узнать у охраны. У них должны быть данные. Хорошо. Кстати, Тюле вчера тоже медвежонка передали. Через её масика «Всех охватили, значит?» «Да, поиграл наш аноним со всеми. Боюсь, что скоро он перейдёт к решительным действиям». «Пошла к посту охраны». «Отлично, я на связи». И Матвей отключилась, а Мара побежала к лифту.